С пристегнутой на отлете ехал отец казначей в высоком клубке и двое послушников. На кольце вспомнила Арина, что оставила ключи в комоде, затревожилась. Сечень же пошла и увидала, что комод заперт, а ключей нет. Ой, растащили! Кликнула Софюшку, пыталась, сказала ей Софья прямо в глаза. Ой, грех какой! Да что вы, что вы, все сберегла, заперла, да как же это я, да я разве? Посмотрела Арина ей на лицом, лицо белое, губы поджаты, пальцами перебирает на груди и испугалась. Заглянула Арина в старый бумажник, лежали бумажки, а сколько было, не знала. Бабушка, дайте, дайте немножечко. На бедность на нашу, на Ванюшку жадно смотрела Софья на истёртый бумажник, перебирала на груди пальцами. "А не моё родная, чужое добро", сказала Арина и заперла. Служили монахиду сперва Горбачёвские, потом монастырские. Сняли с глаз пятаки и опять усмотрели бабы, что всё ещё выглядывает из-под навалившихся век. Видела и Арина, и думала, что её черёд. Молился в уголку Захарыч и думал, что его черёд. Видел глаза и Семён Морозов и думал, что его. И хоть совсем не боялся смерти, а стал говорить себе, что не из его двора, а Ринин черёд. И никто не знал, чей. Вечером приехал семьёй Николай Данилыч. Всё пошло гладко, и старший приказчик Иван Акимович, выслушав приказание, сказал, как всегда: "Будь коиныс, помаюсь". Он служил 30 лет, всё понимал с первого слова, и за ним можно было быть вполне спокойным. Попов стоял наготове у машины, все 3 дня гонял в город и в монастырь, и каждое утро уезжал Николай Данилович в Москву. где кипела работа постройки и откуда нельзя было отлучаться. Накануне последнего дня приехал с поварами и парой официантов кондитер, привез на подводах столы и ящики. Ожидалось много родней и знакомых. Привезли повара свой особенный сладковатый поварской дух, сельдерея и сидрины, заняли кухню и двор, погреба и лужайку и принялись готовить. Разобрали печники, русскую печь и нас скоро выложили плиту. Стояли в тени на травке, окорёнки со льдом, и лежали в них огромные рыбы. Глазели ребята, как белая повара пластали на длинном столе невиданную рыбу в жёлтом жире, вытаскивали из длинных железных коробок, резали, заливали на блюдах и уносили на лёд. Видели груды раков, Бараха Маркови или Монов, пачки тоненьких красных и белых прозрачных листиков, много медных кастрюль, долгих ножей и давленных жестяных коробок. Знали все, что у Семёна Морозова и в соседнем дворе вставили блины в кастках, варили кисель и студень, считали груды корзин с бутылками. Собирали со всей деревни посуду под кисели. И уже по всей округе было известно всем, что помер Данила Степанович Лаврухин, что Николай Данилович правит по нём поминки, и будут столы для народа, для своих и чужих. И все дни слышались через наглухо закрытые окна поющие духовные голоса. Виднелись сквозь прозрачные занавески клубы кодильного дыма и жёлтые изычки свечей. И все носили туда лед в медных банных тазах. И тучи мух, точно собирались они со всей ключевой, облепляли голубые стены, кружились над поварским столом или тели в двери. И все дни был непрестанный круговой ход их с гулом. К ночи последнего дня прошла над ключевой гроза. До рассвета все вспыхивало, громыхало и шумело ливнем. Краслету ушло, небо прочистило, и везде стали видны бледные звёзды. Последний день провожал Даниил Степаныч. Подымался свежий, а мытый ночным дождём.